«Да с вами-то что? С вами-то что теперь?» — прокричал опять Петр Ильич, дико рассматривая гостя. «Как это вы так раскровенились? Упали, что ли? Посмотрите!» Он схватил его за локоть и поставил к зеркалу. Митя, увидав свое запачканное кровью лицо, вздрогнул и гневно нахмурился. «Э, черт! Этого не доставало!» Пробормотал он со злобой, быстро переложил из правой руки кредитки в левую и судорожно выдернул из кармана платок. Но и платок оказался весь в крови. Этим самым платком он вытирал голову и лицо Григорию. Ни одного почти местечка не было белого, и не то, что начал засыхать, а как-то заскоруз в комке и не хотел развернуться. Митя злобно швырнул его о пол. Э, черт! «Нет ли у вас какой тряпки? Обтереться бы!» «Так вы только запачкались, они ранены!» «Так уж лучше вымойтесь, ответил Петр Ильич. «Вот рукомойник, я вам подам!» «Рукомойник, это хорошо!» «Только куда же я Этот дену?» В каком-то совсем уж странном недоумении указал он Петру Ильичу на свою пачку «сторублевых». Вопросительно глядя на него, точно тот должен был решить, куда ему девать свои собственные деньги. — В карман суньте. — Али, на стол вот здесь положите, не пропадут. — В карман? — Да, в карман. — Это хорошо. — Нет, видите ли, это все вздор! — вскричал он, как бы вдруг выходя из рассеянности. — Видите? «Мы сперва это дело кончим. Пистолеты-то! Вы мне их отдайте, а вот ваши деньги, потому что мне очень-очень нужно, и времени, времени ни капли!» И, сняв с пачки верхнюю 100 рублевую он протянул ее чиновнику. «Да у меня издачи не будет», — заметил тот. «У вас мельчи нет?» «Нет», — сказал Митя, поглядев опять на пачку, и, как бы неуверенный в своих словах, попробовал пальцами две-три бумажки сверху. «Нет». «Все такие же!» — прибавил он и опять вопросительно поглядел на Петра Ильича. «Да откуда вы так разбогатели?» — спросил тот. «Постойте, я мальчишку своего пошлю сбегать к Плотниковым. Они запирают поздно, вот не разменяют ли». «Эй, Миша!» — крикнул он в переднюю. «В лавку к Плотниковым?» — Великолепнейшее дело! — крикнул Мити, Митя, как бы осененный какой-то мыслью. «Миша — Миша! — обернулся он к вошедшему мальчику. — Видишь? — Беги к Плотниковым и скажи, что Дмитрий Федорович велел кланяться, и сейчас сам будет. — Да, слушай, слушай! — чтобы к его приходу приготовили шампанского, это к дюжинке три. Да уложили, как тогда, когда в мокрое ездил. Я тогда четыре дюжины у них взял, вдруг обратился он к Петру и лечу. Они уж знают, не беспокойся! Миша, повернулся он опять к мальчику. Да, слушай, чтобы сыру там, пирогов страсбурских, сигов копченых и икры, ну и всего, всего, что только есть у них. Рублей это к Наста или на сто двадцать, как прежде было. Да, слушай, гостинцев, чтобы не забыли, конфет, груш, арбуза два или три, а четыре. «Ну, нет, арбуза-то одного довольно, а шоколаду леденцов, монпансье, тягушек, ну, всего, что тогда со мной в мокрое уложили, шампанским рублей на триста, чтобы было! Ну вот, и теперь, чтобы так же точно...» «Да вспомни ты, Миша! Если ты Миша! Ведь его Мишей зовут!» Опять обратился он к Петру Ильичу. «Да постойте!» — перебил Петр Ильич, с беспокойством его слушая и рассматривая. «Вы лучше сами пойдете, тогда и скажете. А он переврет!» «Переврет! Вижу, что переврет!» «Эх, Миша! А я, было тебя поцеловать, хотел за комиссию. «Коли не переврешь, десять рублей тебе! Скачи скорей, Шампанское! Главное, шампанское! Чтобы выкатили!» да и коньячку, да и красного, и белого, и всего этого, как тогда. Они уж знают, как тогда было. Да слушайте вы, с нетерпением уже перебил Петр Ильич, я говорю, пусть он только сбегает разменять, да и прикажет, чтобы не запирали, а вы пойдете и сами скажете. Давайте вашу кредитку. Марш, Миша, одна нога там, другая тут». Петр Ильич, кажется, нарочно поскорей прогнал Мишу, потому что тот, как стал пред гостем, выпучив глаза на его кровавое лицо и окровавленные руки с пучком денег в дрожавших пальцах, так и стоял, разиня рот от удивления и страха, и, вероятно, мало понял из-за всего того, что ему наказывал Митя. «Ну, теперь пойдемте мыться». — сурово сказал Петр Лич: Положите деньги на стол, а лисуньте в карман. Вот так. Идем. — Да снимите сюртук. И он стал ему помогать снять сюртук и вдруг опять вскрикнул. — Смотрите, у вас и сюртук в крови. — Это... это не сюртук. Только немного тут у рукава, а это вот только здесь, где платок лежал. «Из кармана просочилась. Я на платок-то у фени сел. Кровь-то и просочилась!» С какой-то удивительной доверчивостью тотчас же объяснил Митя. Петр Ильич выслушал, нахмурившись. «Угораздил же вас. Подрались, должно быть. С кем?» Пробормотал он. Начали мыться. Петр Ильич держал кувшин и подливал воду. Митя торопился и плохо было намылил руки. Руки у него дрожали, как припомнил потом Петр Ильич. Петр Ильич тотчас же велел намылить больше и тереть больше. Он как будто брал какой-то вверх над Митей в эту минуту. Чем дальше, тем больше. Заметим, кстати, молодой человек был характера неробкого. «Смотрите, не отмыли под ногтями. Ну, теперь трите лицо вот тут, на висках, у уха. Вы в этой рубашке и поедете?» «Куда это вы едете?» «Смотрите, весь обшлак правого рукава в крови!» «Да, в крови», — заметил Митя, рассматривая обшлаг рубашки. «Так перемените белье. Некогда». «А я вот... Вот, видите?» — продолжал с той уже доверчивостью Митя, уже вытирая полотенцем лицо и руки и надевая сюртук. «Я вот здесь край рукава загну. Его и не видно будет под сюртуком, видите?» «Говорите теперь». «Где это вас угораздило? Подрались, что ли, с кем? Не в трактире ли опять, как тогда? Не опять ли с капитаном, как тогда били его и таскали?» Как бы сукоризную, припомнил Петр Ильич. «Кого еще прибили? Али убили, пожалуй?» «Вздор!» — проговорил Митя. «Как вздор?» «Не надо», — сказал Митя и вдруг усмехнулся. «Это я старушонку одну на площади сейчас раздавил». «Раздавили?» «Старушонку? Старика!» — крикнул Митя, смотря Петру Ильичу прямо в лицо, смеясь и крича ему, как глухому. «Э, черт возьми, старика, старушонку! Убили, что ли, кого?» Помирились, сцепились и помирились в одном месте. Разошлись, приятельски, один дурак. Он мне простил, теперь уж, наверное, простил. Если б встал, так не простил бы подмигнул вдруг Митя. «Только знаете, к черту его! Слышите, Петр Лич, к черту! Не надо!» всю сию минуту не хочу!» решительно отрезал Митя. «Я ведь к тому, что охота же вам со всяким связываться, как тогда из пустяков с этим штаб-с капитаном Подрались и кутить теперь мчитесь. Весь ваш характер. Три дюжины шампанского. Это куда же столько!» «Браво! Давайте теперь пистолеты! Ей-богу, нет времени, и хотел бы с тобой поговорить, голубчик, да времени нет! Да и не надо вовсе поздно говорить!» «А? Где же деньги?» «Куда я их дел?» — вскрикнул он и принялся совать по карманам руки. «На стол положили. Сами. Вон они лежат. Забыли?» Подлинно деньги у вас точно сор, альвада. Вот ваши пистолеты. Странно, в шестом часу Давича заложили их за 10 рублей, а теперь Эвана у вас тысяч то две или три небось, три небось. Засмеялся Митя, суя деньги в боковой карман панталон.